Но каким бы маленьким ни казался тамбур, расстояние всё-таки было слишком велико, чтобы она могла её удерживать. Кот шагнула вперёд, позволив двери за собой захлопнуться. Когда обитая дверь соприкоснулась с косяком, раздался лишь негромкий шорох и скрип трущихся одна о другую виниловых поверхностей, а затем наступила полная тишина. Кот не слышала больше вибрирующей трубы, и даже звук ее неровного судорожного дыхания моментально глох в этих стенах. Должно быть, под обивкой скрывалось сразу несколько слоев надежной звукоизоляции. А, возможно, убийца выключил душ в то же самое мгновение, когда дверь закрылась и теперь взял в руки свое любимое мохнатое полотенце. Или, не тратя времени даром, Он уже спускается по лестнице, на ходу натягивая толстый купальный халат. Кот испугалась так сильно, что несколько секунд просто не дышала. Наконец она приоткрыла дверь и услышала знакомое та-та-та, та-та-та трубы. Кот облегчённо выдохнула, застрявший в гортани воздух. Пока ей ничего не грозило. Всё в порядке, не волнуйся. Только не теряй времени даром, продолжай двигаться, узнай, здесь ли Ариэль, а потом исполни то, что должна. Как нехотя позволила двери снова закрыться. Грохот трубы снова стих, как отрезанный. В тесноте тамбура ей сразу стало душно. Вероятно, здесь была недостаточно сильная вентиляция. Однако кот вполне допускала, что виной тому не слабый приток воздуха, а глухие, поглощающие звук стены, отчего ей казалось, что атмосфера в помещении сгустилась до предела и перестала быть пригодной для дыхания. Кот протянула руку и сдвинула в сторону обтянутую искусственной кожей панель на двери. За дверью горел неяркий розовый свет. Дверной глазок был забран толстым стеклом, установленным должно быть для того, чтобы защитить наблюдателя от кого-то или чего-то внутри. Кот приникла к окошку лицом и увидела просторную комнату, величиной примерно с гостиную, под которой она была расположена. освещал её единственный светильник с тремя рожками лампы розового во стекла ват по 40 каждая были забраны абажурами из плиссированной ткани и кое-где в комнате разливались глубокие тени в глубине на задней стене комнаты висели на латунных стержнях парчёвые красно-золотые занавески Они словно загораживали окна, но здесь, в подземелье, не было и не могло быть никаких окон. Судя по всему, эта декорация была предусмотрена просто для того, чтобы сделать помещение чуть более уютным. С той же целью служил и выцветший, отделанный бахромой, гобелен на левой стене, едва освещенный розоватым светом. Он изображал двух женщин в старинных платьях и широкополых шляпках, которые ехали верхом по весеннему цветущему лугу. На заднем плане зеленел молодой лес. Меблировка включала пышное кресло с вышитыми салфеточками на спинке и подлокотниках, двуспальную кровать с белым подголовником, изображённый на нём сценкой, которую кот не могла рассмотреть. Несколько книжных шкафов с накладным латунным орнаментом в виде листьев клевера, буфет, небольшой обеденный стол с резным фартуком и двумя мягкими стульями в стиле директории с цветостой обивкой, а также холодильник. Огромный почерневший плетёный шкаф С потрескавшимися резными цветочками на дверцах выглядел довольно старым, но вряд ли был действительно антикварной вещью. Впрочем, несмотря на облупившийся кое-где лак, он производил довольно солидное впечатление. Низенькая мягкая кажетка стояла перед туалетным столиком, увенчанным трёхстворчатым зеркалом в позолоченной трубчатой раме. В дальнем, в самом темном углу, кот разглядела раковину и унитаз. Но как бы странно не выглядела эта подземная комната, напоминающая хранилище декораций для постановки мышьяк и кружева, самым удивительным в ней была коллекция кукол. Толстые пупсы, капустные братья, поберушка Энн, И многие, многие другие, старинные, современные, трёхфутового роста и размером с палец куклы были завёрнуты в кружевные пелёнки или одеты в лыжные костюмы, роскошные свадебные платья, клетчатые комбинезончики, ковбойские джинсы, теннисные шорты, плюшевые пижамки, спортивные юбочки, японские кимоно, клоунские трико, льняные плащи, прозрачные ночные рубашечки и матросские костюмчики. Игрушки заполняли собой книжные полки, Выглядывали из-за стеклянных дверей буфета, восседали на платяном шкафу, толпились на холодильнике и стояли вдоль стен на полу. Остальные, сваленные в углу и в изножье кровати, с торчащими, как попало, руками и ногами, свернутыми на сторону головами, напоминали гору трупов, принарядившихся перед отправкой в крематорий. Кукол было две или три сотни, и их маленькие лица, румяные в розовом свете люстры или мертвенно-бледные в тени, сделанные из папье-маше, фарфора, ткани, дерева, пластмассы и крашеной глины, тупо смотрели перед собой. их стеклянные трепичные оловянные пуговичные фарфоровые глаза отражали искорки света и то сияли, если кукла сидела поблизости от светильника, то мрачно мерцали в темноте.